Глава третья. «Ты долго так?» — тянет Тимур. «Попробовал бы сам преодолеть десять этажей на каблуках, но я ему об этом не скажу, иначе он посчитает меня глупой. А так и есть. Пока я поднималась и материла Назара Таировича, совсем забыла, что он уже мог выйти у себя на этаже. Так и продолжала шагать, только потом глянула на мимо проезжающий пустой лифт и додумалась в него зайти». «Ты коробку отдал?» — Выдыхая, присаживаюсь на стул. «Ага. Ну, значит, можно по домам», — уверенно заявляю, подпрыгивая с места. «Пора работать. Но не тут. А как можно дальше от друга отца?» «Не-а!» машет отрицательно Тимур головой. «Что не так? Почему нет?» Вернул обратно, приказал рассортировать бумаги, пожимает плечами. Указывает на коробку, стоит одиноко на столе. А я приближаюсь на секунду, глажу его по затылку и тихонько говорю. «Удачи!» Срываясь с места, пытаюсь убежать как можно быстрее. «Ну нет, в том офисе проще!» «И куда ты?» — Тимур за руку хватает, останавливая. «Давай выполним задание быстро, да вместе обратно вернёмся!» Я вздыхаю. Но ну как можно его бросить?» Иду к столу с коробкой, открываю её. А там кипа бумаг, которые нужно разобрать по темам. «Пападос!» Хотя это ещё не самое ужасное. Я боюсь поворачиваться к окнам. Они здесь панорамные, широкие, вместо каменных, привычных для меня стен. Боюсь посмотреть в ту сторону и увидеть перед собой весь город и бескрайнее небо. От такой картины точно закружится голова. У меня и так поджилки трясутся от мысли, что я сейчас так высоко над землёй. «Давай работать», — говорю, приступая. Мы болтаем, но тихо. Боюсь, что Назар вот-вот покажется из кабинета, когда темы для разговора заканчиваются, невольно начинаю читать заголовки, натыкаюсь на один. И снова начинаю паниковать. А всё потому, что вспоминаю о своей проблеме. Дети, беременность. Всему виной обычная бумажка, на которой написано, куда были переведены деньги, в какой-то детский центр. Нужно найти мужчину. Срочно! Иначе, боюсь, я не успею... Тогда точно придётся идти на ЭКО». «Ты чего зависла?» Я вздрагиваю от голоса Тимура, поднимаю голову. Парень внимательно смотрит на меня, выгнув правую бровь. Удивляется чему-то. «Ты пять минут над одним листком сидишь. Мы такими темпами быстро не закончим. Что у тебя случилось?» «Да так...» — отмахиваюсь. «Нет, каждому встречному я рассказывать это не буду. Женские проблемы». Откладываю бумагу. «Так, этот отчёт идёт в благотворительность». «Заинтриговала», — усмехается Тимур. «Если у тебя организм просит, я могу тебе помочь». Искренне удивляюсь, смотря на парня. «Он вообще не смущается своего предложения? Может, это именно тот, кого я ищу?» Взгляд сам падает на его кудряшки. «Ну уж нет. Я-то боюсь, что моему сыну или дочери они достанутся. А тут ещё и отец кучерявый». Мне потом опять выслушивай. Я устала с этими волосами. Давай быстро закончим и ко мне. Как смотришь на это? Холодные пальцы опускаются и касаются моей ладони. От его слов и действий мои глаза сами становятся как блюдца. Хочу только выдернуть свою руку, но хватка сама пропадает, когда мы оба слышим. «Земляков, если у вас мало работы, я принёс вам ещё». Я вздрагиваю от вибрирующего яростью голоса, и тут же на стол с грохотом падает огромная папка, из-за которой разметаются все бумаги, падая на пол. «Кравцова, ко мне!» Рассерженно бросает Назар, тут же уходя от нас, ничего не успевая понять. «Ого!» — комментирует Тимур. «Мы тут с тобой надолго». Я сглатываю, аккуратно поднимаюсь со стула и опять становлюсь на каблуки. Мне так страшно, как сейчас было вчера, когда папа про машину говорил, и вновь настигает это чувство. Но я откашливаюсь, поправляю одежду и захожу в кабинет Назара. волнуясь и играя пальцами за спиной, цепляясь взглядом за мужчину. Стоит у настенных хотя бы часть дания тут из камня, полочек с каким-то пузырьком. «Пить на рабочем месте нельзя». Решаю немного разбавить удушающую атмосферу. А то такое ощущение, что все цветы сейчас завянут от того, что творится в помещении. Это успокоительное. Пьёт прямо из пузырька. Ого, как-то зло. С шумом возвращает его на полку, отходит от неё и направляется в центр кабинета. Мой взгляд сам устремляется вниз. Не хочу я смотреть в эти панорамные окна. Там страшно жутко. С этого дня ты будешь стажироваться у меня. А? Я резко поднимаю голову, что он сказал. Мне послышалось или... Вместо того, чтобы взглянуть на мужчину, неосознанно смотрю за него, на город. Хоть и стою на расстоянии, сердце начинает биться быстрее. Ком страха тут же подступает к горлу, а в лёгкие перестаёт поступать желанный кислород. Голова кружится. Зря я туда глянула. Падаю на колени перед мужчиной, сама не понимая, как это происходит, и как быстро Назар оказывается рядом, поднимая меня с пола. Прижимает к себе, не давая вновь рухнуть, когда я случайно смотрю в окно, утыкаюсь носом в мужскую вкусно пахнущую рубашку, делаю вдох — море. Оно волшебно. «Дарина!» Я сглатываю, пока взгляд вновь летит в окно. Уже не так страшно, когда кто-то есть рядом в качестве поддержки, но ближе я не подойду. Простите, отрываясь от Назара, становится неловко, через тонкую ткань блузки чувствую горячие ладони на своей талии. Я высоты боюсь, немного голова закружилась. Стыдно. Настолько, что я отпрыгиваю от мужчины, как от опасного и неконтролируемого огня. Судорожно поправляю юбку, блузку и смущённо выпаливаю. «Что вы говорили?» «С этого дня ты будешь работать в моём офисе», — повторяет совершенно спокойно, пронизывая своим взглядом до глубины души. «Чего-чего?» Я опять невольно смотрю на город с высоты птичьего полёта. «Нет!» — выдаю. «Вы хотите меня так каждую минуту ловить и на руках держать?» поглощающая тишина повисает в кабинете. Нервно смеюсь. «Нет, извините, мне и там хорошо. Офис хотя бы на первом этаже. Это всё, зачем вы меня звали? Я тогда пойду». Пячусь назад. Дальше и дальше, шаг за шагом, пока синие глаза сверлят во мне дыру. И выхожу из кабинета, пробегая мимо Тимура. «Да ну нафиг!» Быстро, не глядя в окна, мчусь по коридору и забираюсь в угол лифта. Дура ты, Дарин. Не о работе сейчас думать нужно, а о своём будущем, о малыше. Но, если честно, я уже понимаю, что времени нет. Точнее, боюсь, что в один момент его может не остаться. Завтра же поеду в клинику и запишусь на ЭКО. А пока возвращаюсь домой. Я трусиха. А ещё упёртая, как баран. Я никуда не записалась. Дала себе на подбор мужчины три дня. Составила минимальные требования для кандидата. Поискала в каталоге в клинике. Да-да, там и такое есть. И, если честно, устала. А ещё потеряла всякую надежду. Поэтому... Ищу теперь не идеал. Но всё равно прокручиваю в голове все требования, точнее, пожелания как мантру, и с каждой секундой становится тошно. Я перешагиваю порог дома, опечаленная. Запал с каждой секундой падает, когда понимаю, что это невозможно, найти мужчину, который согласится зачать у меня ребёнка. Как это будет выглядеть? стрёмно Представляю в голове возможный диалог, и смешно становится. Но мне совсем не до шуток, когда оказываюсь в нашей светлой и просторной гостиной. «А он что здесь делает?» «Назар Таирович снова приехал к нам?» «Удивительно. Обычно он бывает у нас не так часто. Неужели это из-за того, что все эти дни я не выходила на стажировку?» Останавливаюсь, рассматривая мужчину, стоящего у окна и разговаривающего по телефону. Взгляд направлен на мамин садик, за который она убить готова. Слышу тихие слова, произнесённое шикарным с хрипотцой голосом. Он брохотистый, приятный, заливается прямо в уши, обволакивая своим звучанием и успокаивая. Строгие нотки придают контрастности, прямо как холодный и горячий душ. Пункт первый — голос. Он очаровательный. Пункт второй — внешность. Смотрю на Назаров профиль, оценивая всё, что попадает в зону видимости. Никаких кудряшек, строгие черты лица, острые скулы и прямой с маленькой горбинкой нос. Но даже она ничуть не портит его, наоборот, выглядит очень гармонично. Дополняют образ жгучие густые брови, пухлые губы, острый подбородок и аккуратно подстриженная бородка. Пункт третий. Подача назар располагает к себе хотя мы с сестрами и боимся его и это плюс аура у него ужасающая а вместе с его мужественностью брутальностью и холодным взглядом гремучая смесь я совсем его не знаю но не ему же воспитывать моего ребенка так про болячки мне уже не интересно прочитала что не так много передается по мужской линии Да даже если и есть. То, что я вижу, полностью перекрывает всё. Мощное тело, уверенная поза и... Это притягательность. Нужно, конечно, не забывать, что мужчина должен мне нравиться, а Назар... Я сглатываю, вспоминая, как застала его однажды обнажённым по пояс. Это был летний день, открытие нового папиного бассейна. Назар приехал, решил освежиться в жаркую погоду. И вот, пока он выныривает из воды, а капельки воды затекают под плавки, мы сёстрами стоим у окна в прохладе. Алина и Карина прижались к стеклу, а я делаю вид, что не вижу. Всегда так поступала, но, если честно, смотрела из-под тишка. Помню, как тогда щёки запылали предательским румянцем, а в прохладном помещении стало жарко. Назар красивый. Очень. И именно сейчас в моей голове колокольчик звенит от осознания, что я нашла его, тот самый идеальный генофонд, лучший друг моего отца, статный, привлекательный, превосходный. И ноги сами несут меня к нему. Не знаю, что мной движет, то ли безысходность, то ли... То самое, что я искала пару дней, а выход всё это время был под носом. Останавливаюсь, поднимаю взгляд и заглядываю в синие, холодные глаза, которые тут же врезаются в меня льдом. Сёстры Назара боятся, а я иногда тоже. Но сейчас, даже не задумываясь под его жгучим, испепеляющим вниманием выпаливаю, не задумываясь. «Назар, давайте сделаем мне ребёнка!» Мужчина расслаблен, молчит. Смотрит так, словно пытается понять, что творится у меня в голове. Выражение лица кирпичом, даже бровь не выгнута, И глаза никак не изменились. «Хоть бы что-нибудь сказал!»